Улыбнулась чему-то своему. «Ты чего радуешься?» — поинтересовался Макс, который сосредоточенно приклеивал отвалившуюся подошву к кроссовке. «Да так!» — Маша никогда особо не откровенничала. «Небось, в Париж собралась?» Благодаря переводчице Кате весь аэродром знал о том, что летом следующего, 1991 года, под Парижем состоится чемпионат мира по групповой акробатике. Маша сердито взглянула на Макса. «Еще что придумал?» Но ее лицо выглядело таким просветленным, радостным, что Макс был уверен, Маша действительно надеется. Женская четверка найдет себе спонсора, и тот отправит их на соревнования в Париж. Холодный и дождливый сентябрь утомил и Фомича, и спортсменов, поэтому никто особенно не расстроился, когда досрочно, уже 1 октября, а не в конце месяца, как обычно, объявили об окончании летнего сезона. Женская четверка, вдоволь напрыгавшись за лето, занялась цивильными делами. Катя сдала вступительные экзамены в аспирантуру. Валю Крюкову ее фирма отправила на курсы повышения квалификации. Буду референтом-переводчиком, и зарплата другая, и перспективы, гордо доложила Валентина подругам. Настя, которая все чаще задумывалась о собственном бизнесе, штудировала ротопринтного Филиппа Котлера и в ближайшем будущем планировала нанести визит к банкиру, о котором рассказывал друг-операционист, алкоголику и бабнику. И только Мария откровенно скучала. Чуть ли не каждый вечер она звонила или Кате, или Вале. Настю трогала реже. «Девчонки, приезжайте в гости, пивка попьем, фотки посмотрим». На Машиных посиделках всегда происходило одно и то же. Сначала пиво, потом бежать за добавкой, отоваривать свои же талоны на водку, потом уже ночью доставать добавку у таксистов за сумасшедшие деньги. Разливное пиво из трехлитровых банков приходилось пить под тощие воблы с солью на боках и бесконечные разговоры об одном и том же, про аэродромные интриги и сплетни, про то, что в следующем сезоне прыжки И гостиница наверняка подорожают, и на закуску, когда все уже сильно выпивши, тосты за тех, кто не приземлился. Слезы на глазах, и каждый думает: И я бы мог. И Катя, и Валя не особенно любили бывать у Маши. Единственный и неповторимый сценарий ее вечеринок Им изрядно поднадоел, а Настя-то вообще всегда категорически отказывалась. «Не поеду не просите. Некогда мне бухать и лясы точить. Дел немерено». Какие именно дела были у Полевой, никто, конечно, не знал. О планах открыть туристическое агентство Настя не распространялась. На удивление Кате понравилось учиться в аспирантуре. Она поняла, что ее так раздражало и в средней школе, и в институтской программе. Там было слишком много обязательных и при этом скучнейших предметов. Чего стоили школьные физика и химия? Ее до сих пор в дрожь бросала, когда она вспоминала свой билет, который вытянула на выпускном экзамене по физике, что-то про ядерную реакцию. «Катюша...» Под ухмылкие комиссии восторг одноклассников 20 минут жаром рассказывала о кошмарах атомной войны и трагедии Хиросимы и Нагасаки. За нестандартный подход к теме ей все-таки натянули четверку. В институте тоже приходилось проходить немало глупостей. Скажем, история античности Катюша интересовала мало. А философия, пусть даже приправленная разоблачениями перестройки, не интересовала вовсе. Поступая в аспирантуру, Катя боялась, что ей опять придется заниматься чем-то пыльным и лично ей абсолютно ненужным, но ее научный руководитель Седовласая профессорша быстро открыла аспирантке глаза на научную работу. «У вас аспирантов маленькая стипендия». И никаких прав на кафедре, зато огромная возможность для самосовершенствования. Все темы открыты, все библиотеки ваши. И Катюша принялась охотно осваивать незнакомые на такие интригующие новые научные темы. Она каждый день появлялась в своей любимой библиотеке иностранной литературы и читала не дурацкую философию, а по-настоящему интересные книги Сидни Шелдона. Джеффри Арчера, Росса Макдональда,